В полдень, завершив обход больных и отдав нужное распоряжение в отделении скорой, Матиас Фрер снова уселся перед компьютером. Ему не терпелось проверить сведения, полученные от Паскаля Мишелля. Вначале он, как и накануне, просмотрел телефонный справочник. В Оданже, район Аркашона, никакого Паскаля Мишелля не значилось. Он зашел на сайт медицинской справочной информационной системы. Человека с такими именем и фамилией никогда не лечили ни в одном из департаментов Эквитании, как, впрочем, и на остальной территории Франции. Фрер позвонил в секретариат больницы и попросил дежурного администратора проверить информацию по базе данных системы социального обеспечения. Ни следа Паскаля Мишель. Фрер повесил трубку. На улице шла баталия. Пациенты устроили соревнование по игре в петанг. До Фрера доносился стук шаров и смешки. По звуку голосов он без труда определил, кто именно участвует в турнире. Психиатр снова потянулся к телефону и позвонил в мэрию Аданджа. На том конце провода трубку никто не снимал. Воскресенье. Он набрал номер местной жандармерии. Объяснил, уверенным голосом, пересыпая речь медицинскими терминами, что ему требуется, и без труда добился ответа. Аданж был маленьким городом, и всех сотрудников мэрии здесь знали напечет. Женщина по имени Элен Офер никогда в ней не работала. Фрер поблагодарил Жандарма. Интуиция его не обманула. Подсознание ковбоя извратило его воспоминания или создало на месте провала памяти искусственные. Диагноз понемногу уточнялся. Матес снова подключился к интернету и открыл кадастр Кап Ферра. Со страницы, посвящённой строящимся в городе и его окрестностях объектам, он выписал название всех фирм, нашёл в сети имена их владельцев и начальников строек. Фамилия Тибодье не мелькнула ни разу. За окном по-прежнему стучали шары, раздавались крики радости или огорчения, иногда сопровождаемые беспричинным смехом. Для проформы Фрер проверил последние признания Мишелля. Его отец родился в Марсаке, деревне близ Аркашона, а мать держала на главной улице бар с табачной лавочкой. Тщательно изучив карту области, он не нашёл деревни с таким названием. Фрер ещё раз пробежал глазами по испещрённой географическими названиями карте. Аркашонский бассейн, Птичий остров, мыс Ферра, Пилатова дюна. Ковбой солгал, но ключ к его тайне следовало искать где-то здесь. Зазвонил телефон медсестра из приёмной отделения скорой помощи. «Извините, что отрываю, доктор. Я пыталась дозвониться вам на мобильный, но...» Фрер покосился на наручные часы. 12:15. пятнадцать. «Моё дежурство начинается в час дня». «Да, но к вам тут пришли». «Где тут?» «Сюда, в отделении скорой». «И кто же?» «Полиция», — после короткого замешательства ответила медсестра.